Глава 51. Майор ушел, а Джек с Барнови принялись шепотом обсуждать новости. Майора они не поверили, слишком уж красиво он расписывал перспективы. Хотя поверить в его рассказ не очень хотелось. Сидеть и тупо ждать чего-то неведомого было куда мучительнее. Да, слова Гастона не внушали доверия, но сам факт, что начались какие-то изменения, не мог не радовать. День прошел не такой уныло, как предыдущий. И гуляя по дворику, Джек и Барнаби пытались представить себе, как будет выглядеть дворик для прогулок, когда в нем расставят 20 каток с деревцами. На утро Гастон снова зашел, чтобы осведомиться о самочувствии Джека и Барнаби. Они поблагодарили майора за заботу и сказали, что теперь, когда их судьба начала проясняться, настроение улучшилось. Рад за вас, тем более, что нам предстоит работать в одной команде, где я буду зависеть от вас, а вы от меня. Вы были на фронте, вам и нужно объяснять такие вещи. «Да, сэр», — согласился Джек. С этим майор ушел. Напарники снова шепотом обсудили ситуацию. То, что майор заговорил про фронт и про команду, могло означать, что завтра их ждет что-то более опасное, нежели обычный переезд в порт. Остаток дня прошел как-то нервно, хотя обед подавали такой же вкусный и гулять водили. Солдатское чутье подсказывало, что следует быть на стороже. Ночью им снились атаки, взрывы и свист пуль. Барнаби кого-то колол ножом, а взвод Джека увяз в предходе. С флангов нажимали, мины сыпались градом, а подкрепление все никак не подходило. «Пропадем здесь, все поляжем!» – кричал кто-то. Джек хотел пресечь панику, если надо пристрелить паникера, но тут проснулся от собственного крика. Наконец длинная ночь с ее тревожными снами закончилась. Утром Джек и Барнаби умылись и быстрее, чем обычно, проглотили свой завтрак. Зарядку делать они не стали, как объяснил Барнаби, чтобы не ослаблять концентрацию. В 8.45 за ними зашел майор. Вместо безупречного костюма, к которому Джек и Барнаби уже привыкли, на Гастоне была темно-синяя просторная униформа, под которой мог скрываться бронежилет. В коридоре к ним присоединились Лерой и двое Буков, что помогали сопровождать арестантов из тюрьмы и транспортной полиции. И Лерой, и Быки были одеты в такую же, как у майора, униформу, дополненную поясом с пистолетом, рацией, сигнальными гранатами и многими другими предметами, о назначении которых Джек и Рон даже не догадывались. В сопровождении этих четверых арестанты, как и в первый раз, отправились в долгий поход по коридорам и бесконечным лестничным пролетом. Где-то приходилось спускаться на лифте, где-то подниматься. Джек удивлялся тому, как майор и его подчиненные ориентировались в таком бестолковом здании. На улице перед входом их ждало несколько обычных с виду автомобилей. Джек не исключил, что это личный транспорт агентов. Арестантов посадили в большой темно-красный боливар с помятым крылом. Его заднее сиденье представляло собой широкий диван, на котором хватило места не только Джеку и Барнабе, но и двум громилам майора Гастона. Они сели по краям и стиснули арестантов плечами, чтобы те не сбежали. Впрочем, наручники на них надевать не стали. Майор сел спереди, рядом с водителем. Остальные сотрудники расселись по другим машинам, которые стали поочередно отъезжать от здания конторы. Оказавшись на шоссе, одни сразу уносились вперед, другие отставали, но боливар неизменно оставался в середине этой нестройной колонны. Джек и Барнаби невольно следили за поведением своих охранников, которые совсем забыли про подчиненных и все внимание сосредоточили на том, что происходило за окнами. Их руки лежали на краткосвольно готовых к применению автоматах. Ситуация выглядела так, словно все каждую минуту ожидали нападения. Постепенно арестантам передалось волнение охранников и самого майора Гастона, сидевшего неподвижно, подвижно, как изваяние. Лишь когда машина оказалась за городом и помчалась по четырехрядному шоссе, майор обернулся и, нервно улыбаясь, сказал «Погода сегодня летная, солнечная. Это самое главное». «Да, конечно», — согласился Джек. Скоро ехавшие впереди машины с контрразведчиками стали притормаживать а те, что отставали, догонять боливар. Колонна свернула в сторону комплекса аэропорта, который неожиданно появился из-за холмов. У центрального здания все снова повернули направо и проехали вдоль высокого бетонного ограждения. За углом их ожидали распахнутые ворота, через которые машины въехали на охраняемую территорию. Миновав череду заправщиков, колонна остановилась под огромным крылом военного транспорта. Какое-то время все сидели тихо, не говоря ни слова. Затем появился длинный фургон, в каких обычно путешествовали молодожены. Когда он остановился, Джек и Барнаби вывели из машины. В сопровождении охранников и Гастона их проводили в фургон, внутри которого было довольно уютно. Помимо двух отсеков, забитых от пола до потолка шпионской аппаратурой, здесь оказалось небольшое помещение со стульями, диваном, столом и холодильником. Ну вот, посидите пока здесь. Нужно дождаться момента, о котором я вам говорил, а уж потом действовать. Либо лететь, либо возвращаться обратно, чтобы подождать еще несколько дней. Лучше, конечно, полететь, заметил Джек. Я тоже хотел бы этого, но уж как получится. Кстати, если желаете, здесь можно перекусить, Майор указал на холодильник. Нет, сэр, спасибо, мы только недавно позавтракали. Ну, как хотите. С этими словами Майор вышел и плотно прикрыл за собой дверь, оставив арестантов наедине с двумя охранниками. Впрочем, те не докучали Джеку с Барнаби, только отодвинулись подальше и держали руки поближе к оружию.